Глава 10 Максим вышел из главного корпуса утром таким ранним, что надеялся никого на своем пути не встретить. Лиза спала, и он собирался вернуться в ее палату раньше, чем она проснется. Но закон подлости работал как часы. Стоило Максиму спуститься с крыльца, как он увидел невысокого рыжего паренька, бредущего ему навстречу по аллее. За спиной паренька был рюкзак, а вид у него был такой, словно он идет не к корпусу санатория, а к вражескому дзоту, который намерен закрыть своим собственным телом. Быстро глядевшись, Максим положил за куст шиповника узел, который нес в руке, и окликнул Рыжего. — Ты куда? — Мне к следователю, — мрачно ответил тот, — который вора ищет. — Ну я, следователь, — кивнул Максим. — Оперативник, точнее. правду говорите По интонациям Рыжего, по всему его простодушному лицу было понятно, что парень он проще некуда. Максим показал ему открытое удостоверение. «Матвеев Максим Валерьевич. Уголовный розыск. Капитан», – прочитал тот. И, вздохнув поглубже, выпалил. «Товарищ капитан, это я! Ну, в общем, это я!» «Что ты?» – поторопил Максим. «Яснее выражайся и быстрее!» «Василий я, Иваныч, Лютиков, электрик. Вещи я со склада взял, которые пропали, сокровища которые». Он выдохнул и сказал. «Вот». Все время этого сбивчивого монолога Максим вглядывался в Василия Ивановича Лютикова. Впрочем, даже если бы он слушал с закрытыми глазами, ситуация была бы ему понятна. «Что любовь делает, а?» Интересно, с собой она его взяла склад обчищать, или краденая потом попросила спрятать? «Вы, может, думаете, что это Оля Кондратьева?» Не дождавшись реакции капитана, сказал Василий Людьков. «Только это не она, а я. Я ей предлагал. В смысле, я хотел признаться. Ну и вот решился». «Ага. Значит, уговаривал чертову девку признаться, а та ни в какую». Решил взять на себя. — Ты, Василий Иванович, не выпил часом? — поинтересовался Максим. — Ерунду угородишь. Он достал из-за куста узел и, положив на широкую лавочку, развязал. Сверкнули в ясных утренних лучах серебряные колокольчики, лепестки позолоченные розы. — Не, не выпил, — машинально ответил Василий Лютиков. И в полном потрясении, глядя на розу, колокольчики — и прочие коллекционные предметы, спросил. «А не откуда «В краже не участвовал, значит. Ясно же, что впервые все это видит. Зачем же девчонка ему вообще о краже рассказала в таком случае?» «А, хотела, наверное, чтобы он антиквару вещи сдал по своему паспорту». «От верблюда», — ответил Максим. «Документ какой-нибудь у тебя с собой?» «У меня все с собой». ответил Василий, тряхнув рюкзаком. «Ну, конечно, в тюрьму же шел. Ромео, доморощенный». «Понятым будешь», — распорядился Максим. «Протокол будем составлять о подброшенных вещах». Он заметил завхоза, идущего к главному корпусу по боковой аллее, и позвал. «Сергей Михайлович, сюда идите». «Елы-палы!» — воскликнул завхоз, увидев лежащие на скатерти вещи. И, переведя взгляд на Василия Ивановича Лютикова, спросил. «Васька, что ли, покрал?» «Василий Иванович понятой!» — разъяснил Максим. «И вы тоже. Протокол составлять будем!» Сидя в темной комнате, Оля не то чтобы потеряла счет времени. Все-таки видно было, что ночь сначала настала, а потом закончилась. Исменивший ее день был виден сквозь щели в ставнях. И наступивший вечер. Просто ей стало безразлично, как идет время. Посадят ее в тюрьму на день позже или раньше, какая разница? Когда дверь открылась, она подумала, что эта уборщица принесла ужин, как утром приносила завтрак. Завтрак стоял нетронутый. Спазмы схватывали горло, как только Оля думала о еде. Она и о жизни своей не могла думать. Не то что. Из ВГИКа, конечно, теперь выгонят. В Ангелове даже показываться стыдно. А как же она будет жить? А главное, зачем ей жизнь, в которой ее ожидают только тюрьма и позор? Оля вспомнила неделю, проведенную в детдоме, пока их с Темкой не забрал оттуда дядя Семен, и содрогнулась. А из тюрьмы... Ведь никто не заберет. Никто!» Она зажмурилась, словно надеялась, что в темноте закрытых глаз растворится ее ужас. Но темноты почему-то не получилось. Открыв глаза, Оля увидела, что вечерние солнечные лучи ворвались в окна, потому что ставни уже распахнуты. Через минуту повернулся в замке ключ, и дверь открылась. семён остановился на пороге и сказал. «Иди». «Куда?» – чуть слышно проговорила Оля. «На санаторскую кухню, ужинать. Дома не готовили сегодня». «А как же?» «Вещи подброшены на крыльцо», – бесстрастно произнес он. «Об этом составлен протокол». «Но это же я!» – воскликнула Оля. «Дядя семён я же правда их украла!» Он помолчал, потом сказал. «Тебе с этим жить теперь, на свободе». «Жить и думать». «Это вы, следователя, уговорили», – прошептала она. «Иди ужинать», – повторил он, идя к двери. «Нет, подожди, сейчас туфли принесу». «А Лиза, она?» Это было то, что не давало Ули покоя даже больше, чем мысли о тюрьме. Когда Артем вчера подкрался под окно и сказал, что Лиза пропала, она уже поела. Так, будто Оля спрашивала именно об этом, ответил семён Он вышел. Оля закрыла лицо руками, и ей показалось, что стыд, невыносимый ее стыд, стал настолько осязаемым, что капает сквозь пальцы. Вера уложила в ящик со стружками кованую розу. Можно было уходить. Но она зачем-то прошла в тот конец склада, где стояли ящики с иконами. Те... что не успел вывести Смирнов, и те, что Лида привезла из Парижа. Вера открыла лидин ящик. Надо же, пятьдесят лет почти прошло, а до сих пор помнит, где которая была в иконостасе. Она смотрела в глаза Богородицы, Спасу, Архангелу Михаилу и видела темные пятна на месте тех, которых нет из-за проклятого Смирнова. ангела-хранителя не будет уже никогда. Когда, заперев склад, Вера подошла к директорскому флигелю, семён спускался с крылечка. В руке у него почему-то были женские туфли. Присмотревшись, Вера поняла, что не ее. Увидев жену, он отвернулся и хотел пройти мимо. «Сеня — Сеня! — позвала она. — Ну что? — буркнул он. — Сень! — виновато произнесла Вера. «Прости ты меня, а?» «Не стоит беспокоиться», — пожал плечами он. «Сеня», — сказала она, — «ну я ужасная дура, ляпнула черт знает что, я больше не буду». Ни с кем и никогда она не разговаривала таким голосом и не произносила таких слов. Даже в детстве, когда ее заставали за какой-нибудь очевидной проделкой, вроде разбитой банки с вареньем. Но с ним, только с ним. С единственным Вера могла быть такой. Он смотрел в сторону, все еще не желая взглянуть на нее. Потом перевел взгляд на туфли у себя в руке и сказал, «Тебе тоже, наверное, туфли нужны, а я никогда об этом даже не думал». «Какие туфли мне нужны?» — не поняла Вера. «Эти?» «Не эти, а как у Бриджит бордо Он произнес это с такой интонацией, удивленной и виноватой, что Вера расхохоталась. — Я в Париже купила, — сказала она сквозь смех. — Точно, как у Бриджит. И с интересом спросила. — А ты разве не заметил? — Конечно, нет. Он притянул ее к себе и прижался виском к ее виску. — Ты самый удивительный мужчина на свете, — шепнула она ему в ухо. — Иди домой, — шепнул он в ответ. — Я сейчас вернусь. — Туфли отнесу? и приду». Она почувствовала, как заливает ее та же волна, горячая, страстная, которая впервые залила ее шесть лет назад в его объятиях. «Поскорее!» — чуть слышно проговорила Вера. Она смотрела, как он, держа в руки туфли, почти бежит по аллее, то и дело оглядываясь, и крикнула ему вслед. «Поскорее! Я жду!»